Глава восьмая. Держаться единого. Небо и земля, силы им и ян неизменны, но они все завершают. Благодаря им является на свет тьма существ, совершенно различных по виду. Глаз взирает то на черное, то на белое, и это ему не вредит. Ухо внимает то высоким звуком, то низким, и это не наносит ему ущерба. Властвующие придерживаются единого и, устанавливая истинные критерии, исправляют всю тьму существ. В армии непременно есть военачальник. Так заведено, чтобы было единство. В стране непременно имеется правитель и это тоже для того, чтобы было нечто единое. В Поднебесной непременно находится Сын Неба, и это для единства. Сын Неба непременно придерживается Единого, это для того, чтобы иметь возможность править безраздельно. Только Единое обеспечивает порядок, два же порождают смуту. К примеру, если в повозку запряженную четверкой коней посадить четверых и дать каждому по кнуту, они не сумеют даже выехать за ворота. Это и есть отсутствие единства в управлении. Чузский царь спросил у философа Джанзы, что тот думает об управлении государством. Джанзы отвечал. «Я знаю кое-что об управлении своим телом, но ничего не знаю об управлении государством». Конечно, он не имел в виду, что государство не нуждается в управлении вообще. Он лишь полагал, что корень управления государством лежит в управлении самим собой. Когда управлено собственное тело, управлена и семья. Когда же управлена семья, управлена и страна. Управлена страна значит управлена и поднебесная. Поэтому и говорится, занимайся своим собственным телом, чтобы заняться семьей, своей семьей, чтобы заняться страной, страной, когда хочешь заняться поднебесной. Все эти четыре умения, хотя и находятся как бы врозь, произрастают от одного корня. Поэтому занятие мудреца в широком смысле слова охватывает пространство и время, прошлое, будущее и настоящее, обнимает солнце и луну. А в узком смысле слова не выходит за пределы собственной персоны. Даже любящий родитель не в состоянии передать этого умения своему сыну. Даже верный подданный не в состоянии поделиться этим с правителем. Только те, в ком присутствует некая способность, могут приблизиться к этому. Тянь-Пянь излагал суть искусства Дао перед правителем Ци. Выслушав его, ци ван спросил, «Единственное, чем обладаю я, недостойный, это царство Ци». Поэтому и узнать не хотелось бы о принципах управления именно моим царством. Тянь-пянь сказал в ответ, «Речи вашего подданного как раз о том, как, не имея правления, можно приобрести истинное правление. Это можно уподобить дереву в роще. Древесины в нем как бы нет, из него можно только получить древесину». Я полагаю, что конкретно об управлении царством Ци вы можете узнать и сами. Тянь-пянь, понятно, не желал тратить красноречие всего лишь на одно царство Ци. Когда изменения и трансформации уже завершены и всякая вещь-существо уже обрела свой внешний образ, вместе со своей природой она уже как бы обрела и свое предназначение. После этого ни одна из них своего предназначения уже не утратит. Так и Пендзу сохранял долголетие как цель жизни и процветал, живя при трех поколениях династий подряд. Примечание. Пензу это легендарный даос, известный своим долголетием и мудростью. Согласно древним текстам, он прожил более 800 лет. Конец примечания. У Ци в разговоре с Шан Венем сказал «Правда ли, что служба нашему правителю вознаграждается только в результате благоприятной судьбы?» Шан Вэнь спросил «Что вы имеете в виду?» У Ци сказал «Установить порядок среди четырех границ, усовершенствовать обучение и воспитание, изменить дурные взгляды и обычаи». Заставить правителей и подданных блюсти долг отца и сына соблюдать порядок старшинства. Кто сделает все это лучше, вы или я? Шан Вэнь сказал, «В этом мне не сравниться с вами». Тот вновь спросил, «Положим, некто, отбросив свою истинную природу, поступит на службу к правителю, и тут же воцарится мир». А на следующий день, после того, как тот сдаст свою печать и оставит должность, там начнется смута. «Кто больше может преуспеть в этом, вы или я?» Шан Вэнь ответил «И тут мне не сравниться с вами». Тот продолжал «Когда войско, пехота и конница уже выстроены в ряд». И при подаче команды барабанным боем все офицеры готовы принять смерть, так как если бы это была жизнь, кто может подготовить это лучше, вы или я? Шан Вен и на это отвечал: нет, и в этом мне не сравниться с вами. У Ци тогда сказал: итак, во всех этих трех случаях, как вы сами утверждаете, вам не сравниться со мною. И однако же, при всем этом, по положению, вы выше меня. Так разве не от случая зависит успех на службе нашему правителю? Шан Вэнь сказал, «Прекрасно. Вы спрашивали меня, теперь я также спрошу вас». Когда происходит передача трона, правитель молод, подданные относятся друг к другу с подозрением, простой народ волнуется». Кому можно доверить государство, вам или мне? У Ци помолчал, ничего не отвечая. Через некоторое время он произнес, лучше вам. Шан Вэнь сказал, вот именно по этой причине я и нахожусь на более высоком посту. У Ци видел то, в чем он силен, но не видел того, в чем он слаб. Знал, в чем его добродетель, но не знал, в чем его порог. Поэтому он одержал победу при Сихе, но проиграл сражение в Анцо И попал в такие обстоятельства, что ему не пришлось даже умереть своей смертью. По этой же причине узкий царь сумел одержать победу над царством Ци, но не сумел победить Юе. Отцы сумело победить Сун, но не смогло одержать верх над Ян. Ибо те, кто способен сохранить в целости царство и свою жизнь до конца своих дней, должны знать, в чем их достоинства и недостатки, преимущества и проигрыш в меняющейся обстановке.